Сантьяго, 771 километр, Сан Хуан де артега 267 километров, Смехотворщина Джастин В основном меня толкает Патрик, но Кристи, Джон и Линда тоже вносят свою лепту. Кристи даже получила прозвище Минитет Ростом она, конечно, уступает, но в остальном. Настоящая рабочая лошадка. Всякий раз, когда Патрик бьется с крутыми склонами, она без колебаний впрягается и тянет, как вол. С радостью помогают и Джон, и Линда. Мы не просили их о помощи, но они с нами по доброй воле, и это прекрасно. Меня по-прежнему смущает, когда кто-то предлагает помощь, и я пытался научиться всегда ее принимать. Патрик и моя жена, возможно, поспорят, ибо внешне я веду себя очень упрямо. Когда начали отказывать руки, я упорно завязывал шнурки сам, даже когда кто-то предлагал. Да что там, я, наплевав на время, мучился с ними до тех пор, пока в прямом смысле мог это делать. Тоже было и с чисткой зубов, и с купанием. Так что да, я немного упрямый. Но здесь упрямство бесполезно. Я полностью во власти других. Без коляски все мои потуги к независимости равны нулю, и я принимаю любую поддержку. Когда Патрику не требуется помощь, новые друзья идут рядом с нами, и мы ведем беседы. Иногда они очень серьезные, иногда глупые и неловкие. Вот, например, идем мы по тропе, и Джон как закричит. «Эй!». «А мне рюкзак задницу сильно ширит?» Кристи просто закатывает глаза. «Вам точно правду сказать?» Каждый день сближает нас, друзей и попутчиков. Людей объединяет общая битва за цель. Она словно создает между ними незримую нить и равно так же объединяет смех, да и дружеские подначки. У нас с Патриком было много таких. В Сан-Хуан-де-Артега пребываем в начале дня. Городок поистине процветающий. В нем 18 человек, альберг, церковь и отельчик. Выбираем гостиничный номер. Спина Патрика изнурена долгими ночами на тонких точно бумага матрасах альбергов. Да и кровати в этих странноприимных домах, по большей части двухъярусные, а меня на верхнюю койку никак не затащить. И Патрик клал меня на нижнюю, а там и локтя до земли не будет. И то, что он таскал 90 килограмм живого веса то из кровати, то в кровать, пытаясь не стукнуться головой о верхнюю койку, без последствий пройти не могло. Скинув сумки в отеле, идем в альберг. Поесть в городе мы можем только там. Майк, Робен, Терри и Джаспер уже греются на солнышке и отдыхают от дневных трудов. Мы с Патриком устраиваемся в теньке. Наконец-то можно расслабиться. Закинув ноги на стул, перед собой Патрик поет меня холодным пивом. Подносит стакан мне к губам, дожидается, пока я сделаю глоток, и только потом пьет из своего. За эти годы мой друг достиг совершенства в искусстве кормить меня и поить без соломинки. Методом проб и ошибок он выяснил, сколько я могу откусить за раз, а когда пью, то легким кивком показываю ему, когда хватит. Так-то система работает, и мы заканчиваем есть примерно вровень. Но бывает и подвисаем. Вот как сейчас, когда Патрик все пьет и болтает с нашими друзьями-пилигримами, и все меньше времени уделяет мне. Не желая кусать кормящую руку, я терплю. Но проходит час, и он выцедил все свое пиво, а в моем бокале еще половина. Когда он снова поворачивается ко мне, я поднимаю брови. С видом, я слишком горд, чтобы заметить твое небрежение. Но долго держать позу я не могу, и начинаю смеяться. «Слушай, прости, что отвлекаю, но все-таки пиво-то дай!» Он усмехается, берет мой бокал, притворяется, что хочет сам его выпить, но подносит к моим губам. О, дивный глоток прохлады в жаркий день. «Извини, друг», — говорит он, пока я пью. «Обед, обед, обед. Патрик, Терри и я идем в бар, примыкающий к Альбергу». В этих испанских городках, бары, средоточия торговли. Там и поешь, и затаришься, и даже мороженое бывает. Заказываем бакадилья, несем еду к столу, устраиваемся и готовимся вкусить. Эти простые бутерброды с ветчиной, сыром и деревенским хлебом неизменно и прочно вошли в наш рацион. Мы втроем завершаем ужин и тихо болтаем. «Десерт хочешь?» — спрашивает Патрик. «А то не знаешь! Я же душу продам за шоколадку!» Несколько человек заказывают еду на прилавке слева. Замечаю женщину лет пятидесяти с растрепанными волосами, невысокую, метр пятьдесят, но привлекательную. У нее длинные, спутанные темно-каштановые волосы, стянутые в хвост, большие глаза — и она настойчиво заказывает что то со стойки акцентируя слова дикими жестами и почти маниакальным смехом отвернувшись от стойки с шоколадно ореховым конусом в руке она пристально смотрит на меня и несколько раз откусывает от мороженого ой что то будет глядя мне прямо в глаза она подходит все ближе и тараторит как пулемет я так то испанский знаю слегка, просто она говорит слишком быстро и я не успеваю ничего воспринять. Но на моем лице смятенная улыбка, и незнакомка кажется сочла ее знаком того, будто я понимаю каждое слово. Откусив еще пару раз от мороженого, она улыбается и выдает новую тираду и сует недоеденный конус мне в рот. Я и сказать ничего не успеваю. Нравится не нравится, трапезу мы разделили. Патрик, мой опекун и защитник, просто сидит и смотрит на все. Эй, а ты что, ничего не сделаешь?» — спрашиваю я сквозь смех. «Не-а», отвечает он с улыбкой, качая головой. Я улыбаюсь и говорю. «Думаю, я сам продам душу за шоколадку». Патрик тянет руку через стол и берет мой телефон. «Заснять все это». Они с Тели ржут как кони, когда мы с Испанкой попеременно лакомимся мороженым. То она, то я. Одно дело, когда кто-то, да тот же Патрик, кормит меня едой, которую заказал я. Но я не просил незнакомку пихать в меня мороженое. Это странно, мягко говоря. Это, блин, нарушение личного пространства. И да, для справки. Хотите помочь инвалиду в коляске — Спросите сперва, ради всего святого. И все же, стоит мне откусить от конуса, которым мне тычут прямо в лицо, и она так рада. Она явно думает, что дарит мне прекрасный подарок. Ладно, приму. Таких мне еще не дарили. Но если по правде, махнись мы с Патриком местами, меня напротив, а его в коляску, я бы делал то же самое. Сидел бы и ржал. Да, тут Патрик меня одолел. Но я и так немало над ним посмеялся по жизни, почти так же, как они с Терри теперь хохочут надо мной. В старших классах я работал над выпускным альбомом и часто фотографировал на школьных мероприятиях. Весной Патрика назначили в королевскую свиту и устроили сход — объявить короля и королеву. В тот день я был в спортзале, сидел у открытой трибуны с друзьями и роднёй кандидатов, а ученики в основном были по классам, ждали, когда позовут. Патрик впервые надел смокинг на прошлогоднем студенческом балу. Тогда мы оба поддели жилетки. Но на сей раз вся свита облачилась в пояса камербанды. Я этого не знал. Но Патрик мучился в раздевалке, изо всех сил пытаясь разгладить рубашку и ровно уложить пояс на животе. Смокинги он носил весьма нечасто и не знал, что в карманах брюк есть особые прорези, к тому и призванные — держать рубашки подтянуто и аккуратно. Впрочем, Патрик пропихал ее через ширинку, расправил, и тут один из учителей позвал его отнести мне бумаги, прежде чем придут ученики. Я сидел в переднем ряду у края трибуны с фотоаппаратом и видел, как Патрик идет ко мне в смокинге с красивым и ровным камербандом в туфлях, отполированных таблеска. И его белоснежная рубашка на ладонь торчит из его расстегнутой молнии. У меня было три варианта. Я мог увековечить этот миг на пленке, мог быстро прийти на помощь и мог застыдить его перед всеми, кто там был. «Ну и какой выбрать?» «Ну, конечно, мы же лучшие друзья!» «Конечно, третий!» Когда я встал и подошел к Патрику, он все еще не знал, что из его штанов топорщится белый нос Буратино. Он вручил мне бумаги, я быстро сунул их в карман шорт, схватил его за штаны и засунул рубашку обратно в молнию. Ужас, исказивший его лицо, был бесподобен. Он оцепенел от шока и стоял, как вкопанный. Я застегнул ему молнию, склонился к его уху и прошептал: Друг, у тебя в брюках есть прорези? Вот они, для рубашки. Он безмолвно повернулся и побрел обратно. Задай там жару, Педди, сказал я, шлепнув его напоследок по сзаду. Сам я вернулся на место. Среди публики, ждавшей, пока начнется вечер, царили улыбки и смех. Что же, видно, решил я все-таки правильно. Патрик. В нашей с Джастином дружбе ответка всегда в рамках правил. Он играл в сокер и как на поле, так и за его пределами носил шорты Умбро. В легком нейлоне легко играть и бегать, да и вообще шорты — удобная вещь. Ближе к концу выпускного школа одобрила нам День прогульщика, и наш класс решил поехать в Орегон, на озеро Уолова, маленький горный курорт, где-то в трех часах езды. Летом мы часто выбирались туда всей семьей. Был конец мая, и вода еще не прогрелась, но так-то даже подпекала. Чем поразвлечься мы нашли. Там были поля для мини-гольфа, кофейни, кафе-мороженые, обилие тропок. В общем, Занятий хватало. Поздно вечером Джастин, наш друг Крис и я сидели на причале и болтали с девчонками. над озером светило солнце, позади удлинялись тени, а мы любовались танцем бликов на водной глади. Вода отражала вершины гор, аромат сосен пронизывал воздух. Среди этого дивного творения Божьего, среди друзей, могло ли найтись время лучше? Джастин сидел на пристани, расставив ноги и блаженствовал, ловя последние лучики солнца, пока мы болтали. Я загорал позади него, но устал. От жары встал, пошел к краю причала, ноги помочить, и тут, обойдя друга, заметил, что его Умбра задрались, а широкие трусы боксеры под ними напрочь забыли о своей миссии. Да, задачка. Привлечь внимание Джастина? Сказать, что пережарит себе нежное местечко? А если так, я опозорю его перед девчонками? Хотя он так уже с полчаса сидит, и все они видели, просто вежливый и молчат. Да тут только ему одному и не видно. Я сидел тихо, пока девушки не ушли, решив заняться чем-то еще, и как только они отошли подальше, я подошел к Джастину, склонился и сказал. Скис, не носи под шортами семейки. Он оторопел, взглянул на меня и только потом вниз. Ай, блин! А ты что молчал? Заметили? Заметили? Без вариантов, поверь. Джастин. Мы с Патриком верим, что юмор и смех для нашей дружбы так же важны, как и откровенность в борьбе с проблемами. Здесь, на камине мы одолеваем преграды, сомнения и страх, даря друг другу силу и любовь. Мы создали близость и пригласили других разделить с нами искренность. Но сил нам придает и то, что мы умеем смеяться и вместе, и друг над другом, а еще умеем делить радость дружбы. И эти неразрывные узы, рожденные смехом, делают наше бремя легче.